Глава 151. Обворожительная фиалка. Террористы заставляют людей бояться. Они приходят и уходят без следа. Обладают невероятными навыками скрытности и убийством. Даже часть их тела может стать ужасным оружием. Они своевременно наносят смертельный удар. Умеют пользоваться различными видами оружия. Они опасны в рукопашном бою. Они подобны ядовитой змее, прячущейся в тени. Люди не в состоянии с ними справиться. Таинственная фигура в мастерские, вторгавшаяся на задний склон горы, редкий мастер своего дела, но тем не менее он постарался, пострадал от рук Фея во время ближнего боя. «Атака тигра!» — громко закричал Фэй, резко применил атаку. С помощью энергии ци, протекающей с необычной скоростью ритмом, возникла поразительная сцена. Над Фэем появился призрачный диггер, страшный, громко рычащий. Удар кулака был схож с молнией и ск... ископлением молний. атаковала человека в маске. Удар... Мощ... Мощь каждого удара накрыла... Накладывалось друг на друга. Наконец, после десяти ударов, голова тигра стала более целостной. Сила удара стала наивысшей, четырёхзвёздочной. Против таких яростных приёмов незнакомец в маске даже и не пытался сопротивляться. Он лишь успевал уворачиваться. Когти дракона. Снова раздался крик Фея. Этот навык серийного удара. Ноги Фея стали напоминать острые драконьи когти, чтобы простой человек не мог поймать его из-за высокой скорости. В воздухе появлялась щель две ногим подобно паре острых мечей без конца наносили серийные удары не давая человеку в маске опомниться и отрубил ему руки тот захрипел и у уголков рта потекли струйки крови фэй взлетел погнался за врагом недопустимо чтобы человек в черным в черном плевался кровью Однако сразу же в этой критический момент человек черным прошептал что-то, и после заискрился фиолетовыми лучами. Сразу же руки присоединились обратно к туловищу, в руках появился э, прекрасный длинный меч. Фиолетовые следы остались в воздухе там, где проходил меч. Это напоминало то, как распускаются прекрасные фиолетовые цветы. Он удержал удар Фея, который должен был убить вторженца. Бах. Обворожительная фиалка и фейм. Большой топор взорвались с оглушительной взрывной волной. Воздушный поток взметнулся под силой ветра. Деревья прогнулись. Несметное количество каменных глыб раскрошились по... Потоки дыма и пыли взмыли в небеса, и далеко стоящий Пётр медленно отправился прочь. фей полетел обратно. Таинственный человек в чёрном ещё раз порезался, но убегал он с, мол... с быстротой молнии. Думал сбежать. Сила огня. Скорость обращения энергии Цива увеличилась. Сила огня нападавшего начала свою атаку, только услышав хлопок, как сразу появлялся два пламенных кулака. Сейчас посреди ночи темно-красное бушущее пламя особенно выделялось. Происходил невывалый силы выброс энергии. Огонь будто бы рассекал темноту, достигал даже самые отдаленные темные уголки. Несколько секунд спустя до ушей донеслось глухой стон. Где-то далеко вспыхнул огонёк. Затем снова всё замерло. Все звуки природы затихли. Ничего не происходило. Сверху Фэй уронил каменную глыбу. лицом приняло удивлённое выражение. Он задумался. Неожиданно он смог убежать. «Возможно, он погасил моё атакующее пламя, но это нечестный приём». Тем не менее, снова догонять беглеца он не стал, активировал режим Паладима. Дух Паладина переливался золотистыми лучами, опускает в ход навык «Молитва», быстро залечивая раны. Смотри, потрясённое выражение глаз невозможно было скрыть. Ранее прочие люди не участвовали в боевых действиях и не видели то, какой эффект имеют заклинания Сила Огня, Сила Дракона и Сила Тигра. Они стояли в полном шоке. Да, Фэй кивнул головой. «Пётр, вы не узнали ничего нового?» «Слушаюсь, господин. Сила этого человека в маске очень велика. Он использует колдовские ловушки, срабатывающие в результате неосторожного действия или касания. Я со своими братьями, услышав о нём, немедленно прибыл сюда. Скоро и он напал в... попадёт в ловушку. На нашей стороне числены превосходство Мы поймаем его минуты за три, не больше. Но я боюсь, что он уже вторгся, вторгся в запретные зоны». Фейкевнул, мгновенно перешёл на террористический режим, ну, скорее всего, ассасина, и снова спросил «Согласно с твоими ощущениями, этот захватчик имеет отношение к тем, кто нападал в прошлые разы?» Цехэм сказал «Крался по хаю. «По краю, затем вернулся к дороге. Ваше Высочество, судя по всему, это всё один и тот же человек. Но в прошлый раз он был гораздо слабее. К тому же, есть непонятный момент. Похоже, что захватчик не имел дурных намерений. Он что-то искал, но не вредил людям. Но если это неправда...» «Если не так, то вы должны опасаться людских потерь». Фэй потёр подбородок рукой и сказал, «Это я уже сам выяснил. Он знает меру, никогда не убивал людей, значит, я просто проучил его. Я не хотел его убивать. Король уже переставил колосские ловушки в запретной зоне. Вы должны быть осторожными. Нельзя позволить ему вторг вторгаться в нелегальный подземный город». Загадочная фигура в маске всё же не имела дурных намерений. Фэй может быть спокоен? Произошедший только что бой длился недолго, но Фэй успел узнать очень многое. Прошлое этого захватчика загадочно. Колебания его выбросов силы чувствуются людям Его магия схожа с божественным священной, но и отличается она отчётливо. Но своей магией агрессор управляет. Фэй быстро соображал, и скоро они пришли в подземный город. Теперь в подземном городе работало очень много мастеров и военных. Если сравнивать это место с тем, чем оно было раньше, холодной мрачной темницей, Можно заметить, что здесь произошли грандиозные изменения в лучшую сторону. Здесь уже всё изменилось. Ранее эти помещения были холодными тюремными кармирами для, приготовл... для приговорённых к смерти. Теперь их отремонтировали. Снесли заржавел... заржавленный окровавленный забор. Установили бамбуковые двери и окна. Восстановили источники света. Ясное дело, что в этот проект вложили всю душу. Перераспределили освещение, сделали его мягче. Люди подземелья никогда не видели свой дом таким уютным и тёплым. Помещения, расположенные по склону, имели чётко обозначенное положение и располагались ровными рядами. Все вместе они напоминали пчелиные соты. на Сами помещения сделали... Сделали больше, а на краю установили ограждение для обеспечения безопасности. Ещё появились восемь огромных стальных каналов, соединённых между собой четырьмя огромными шестерёнками. Между ними подвешены металлические круги. Это идея фэйлифт, поскольку подъём или спуск с горы занимал не меньше часа. Глава 152. Город героев. Помимо сооружения горного лифта, каменщики Шамбара также приняли участие в перестройке тайного пещерного города. Эти каменщики, страстные любители волшебных сказок, полностью дали волю своему воображению. На грубоватых простых каменных стенах появились всевозможные статуи духов и необычных магических зверей. Они выглядели как живые. Даже на каменных ступенях можно было увидеть разнообразные узоры. и бродячие поэтами героические битвы древности были воспроизведены на стенах. Естественно, не обошлось и без изваяний исторических правителей Шамбара. Фей был правителем меньше трех месяцев, но он стал инициатором возрождения Шамбара. Его статуя было больше всего. На склоне горы расположилось пять статуй с выражениями радости, гнева, сочувствия, милосердия, а также изваяние Фея с Вытянутым мечом высотой 30-40 метров. Они возвышались на востоке, юге, западе, севере и центре. Соответственно, от них стояла невразительная магии и величием эти статуи были сделаны по собственной воле каменщиков а вовсе не из желания угодить правителю или по его требованию. помимо этого, другим заметным новшеством была посадка в каменных пещерах большого количества зеленых растений в это время в подземном печаном городе можно было увидеть все растения встречающиеся в шамбаре из за особых атмосферных и температурных условий сложившихся в пещерах несмотря на Позднюю осень, когда листья деревьев на улице пали, похолодало, внутри растения по-прежнему были зелеными и свежими. Повсюду, куда достигал взгляд, была зелень. Фейм под э, напрягся, используя свои скудные знания в области биологии, создал особую циклическую систему, напоминающую теплицу, наличием ранней растений улучшало качество воздуха в пещерах, а качество воздуха, в свою очередь, позволяло зелени преодолевать сезонные изменения и было вечно зелёными. Весь подземный пещерный город постепенно превратился в самостоятельную экологическую циклическую систему. Естественно, работы по перестройке подземного города потребовали немалых усилий от гостей из-за темного мира. Воды из-за подземной реки проходили через несколько простых волшебных фильтров, сооруженных монахиней матушкой Акарой. И подавались в социальном вы, вырытый каменьчиком канале на склоне горы. После такой обработки вода становилась уже не такой холодной. Наоборот, была теплой и полной жизни Полив и ир, э, иригаце монахиня Акара, и послушники были охвачены желанием строить. Они даже проявили оригинальность и построили несколько десятков искусственных волшебных фонтанов Весь подземный пещерный город стал похож на рай на земле. Везде была зелень и вода, как в прекрасном сне. Вода циркулировала по замкнутой системе. Над поверхностью поднимался легкий белый туман. В воде резвили специально запущенные рыбки с красными хвостами. Весь подземный город был красив, как рай. Было невозможно связать его с той мрачной тюрьмой, которая была здесь раньше. Это было то, что Фэй неоднократно представлял себе во сне. Государь, э, дайте имя этому городу. Да, ваше величество, работы по перестойке подземного города почти окончены. Нужно его теперь назвать. занятой работой солдаты, каменщики, жестянщики окружили Фэя. Сейчас они сильно полюбили это волшебное. Место. Когда они начинали работать, то и не думали, что смогут создать такую красоту. Теперь же на их лицах были гордые улыбки, преисполненные чувства собственного успеха. Фэйр смеялся. Ха-ха. С сегодняшнего дня подземный город шамбара станет нашей тайной базой снабжения и местом подготовки людей. Он был создан благодаря тяжелому труду наших людей и буквально полит их потом. Назовем его... Произнеся эти слова, Фей раскрыл руки, мелькнула вспышка света и появился двусторонний фиолетово-зеленый меч. На глазах у обитателей подземного города он быстро подошел к огромному камню, стоящему у входа в пещеры на склоне горы. Внезапно небеса разверзлись, двухсторонний меч превратился в две радуги, фиолетовую и зеленую. Меч прошел по камню змеей, сверкающие искры разлетались вокруг и искосил осколки камня, сложились в слова «Назовем его город героев» город героев Фэй опустился на землю. Он видел, как у всех в глазах, вслед за падающими осколками на камне, уверенно появляются большие буквы. Слова выглядели весьма внушительно. Буквы грозили разорвать камень и выскочить наружу. Выглядели как живые. Всё это потеряло, потрясло людей. На склоне горы раздались радостные крики «Город героев Ха-Ха». У него название есть два значения. Во-первых, это прекрасный каменный город, был построен потом и кровью героических жителей Шамбара. Во-вторых, я надеюсь, что наличие сегодняшнего дня каждый, вышедший из каменного подземного города Шамбара, станет великим героем. Фейн не успел договорить, как кровь ударила в голову некоторым воинам и каменщикам Шамбара. На этом материке, где царили жестокие порядки, люди с такими низкими статусом довольствовались очень малым. Если его величество назвал их героями, то этого было достаточно, чтобы этот великий титул передавался его потомкам. Люди постепенно разошлись, отправившись заканчивать последний этап работы города-героев. Начальник охранный Петр чех с подчиненными ему волшебными воинами занимался контролем и обороной на земле. Только вызванный на время начальник тюрьмы Олег неотступно следовал за Фэем. Зайдя в специально приготовленную для правителя каменную комнату, Фэй оценил обстановку и удовлетворенно кивнул головы. Вся обстановка состояла в основном из каменных столов и стульев. Посередине небольшой красивый прудик с фонтаном. На его поверхности струилась рябь, а внутри резвились золотые рыбки с красными хвостами, зеленые цветы и травы все было отделано без роскоши просто и чистом как любил фэй расскажите ком -ка, как идет расследование разведывательная работа фэй взял корм для рыб стоя у фонтана и играя с рыбками спросил он мимоходом Очень успешным Этих ребят никак не назовешь блага родными дворянами. Все они напуганы, как крысы. Дрог Бейпирс привязали камни к ногам нескольких из стражей и утопили в реке Зулим оставленные сразу «Остальные сразу же испугались до смерти. Правители девяти государств не посмели оказать никакого сопротивления. Все они подписали новые верительные грамоты. По приказу вашего величества мы выпустили их самых верных охранников, чтобы они той же ночью отвезли верительные грамоты и потребовали от каждого государства контрибуции». Начальник тюрьмы Олег, подстраиваясь под остальных, также подошел им с нарочи-то радостным видом сказал «Мы отдельно допросили правителей каждого государства. Говорят, что они в этот раз посмели объединиться для совместного нападения не только потому, что не хотели выплачивать контрибуцию по соглашению, подписанному в предыдущем правителем, а в основном по подстрекательству некого таинственного человека». А таинственного человека фейм покрошил корм для рыб и высыпал в пруд, им отрихнул руки. А что же это за таинственный человек? Эти дураки правители не знают его точного статуса, и они только приблизительные» сведения это должно быть некий могущественный маг прибывший из столицы империи санкт петербурга только в этот раз он не отправился на войну сам у него есть подручный тот самый маг системы ветра который впервые начал драку на каменном мосту он прибыл в город вместе с союзной армией сейчас мы его поймали но он отпроз большой знатной семьи из столицы у него есть статус по крайней мере и он крайне высокомерен Без приказа от вашего высочества мы не посмели казнить его, поэтому на лице начальника тюрьмы Олега мелькнуло беспокойное выражение, когда дело касалось знатных столичных семей, их статус был еще более важен, чем даже у правителей девяти государств, поэтому Олег не мог действовать на необдуманно, такие вопросы должен был решать Фэй. Действительно, идиоты. Они даже не выяснили, кто это был. Под влиянием провокатора они потеряли способность рассуждать и отважились пойти на риск и напасть на шамбер, как те ребята с объединенными четырьмя... Э объединёнными червями мозгов смогли стать правителями. Фей призерительно рассмеялся и покачал головой. Его лицо вдруг стало суровым, и он сказал: "Не обращайте внимания на эту чёртову столичную знать. Не делайте ничего. Доставьте мне этого пострекателя. Вы должны знать, что в маленькой тёмной тёмной комнате, в нет ни одного врага, который осмелился бы поднять голову. Раз уж они посмели воевать в пусть тогда попробуют так Такую жизнь, по сравнению с которой смерть кажется им мечтой. Я помню, Олег, разве тебя раньше не называли помощником духа смерти, жестоким и холоднокровным, пугающим до смерти? Примени все те способы принуждения, которые ты владел, управляя тюрьмой смерти. Те приемы, которые заставили бы заплакать даже камень. Запомни, врага ни в коем случае нельзя жалеть. У черной комнаты есть одно назначение. Я должен знать только то, что я хочу знать. слушаешь ваше величество. Решительный тон ФМ заставил толстого начальника тюрьмы Олега вздрогнуть и выпрямить спину. «Отложим это на время, выполни быстрее». Говоря Фэй, взмахнул рукой и ровной квадратной формы кусок бараньей кожи полетел в сторону Олега и удивительным образом попал ему в руки. Фэй продолжил. «Там написано то, что ты должен сделать в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня». Фэй не объяснял, но помимо начальника тюрьмы Олега, основные руководители шамбары Баст, Брукс и другие тоже получили подобные указания. Олег остолбенел, но сразу понял, что имел в виду Фэй. Он удивленно произнес «Ваше Величество, вы вы хотите уехать из Шамбара на какое-то время?» Фэй кивнул головой. Больше он ничего не говорил, только стоял перед прудом с фонтаном. Его взгляд соскользнул по тени Олега каменной комнаты, где они сидели. Он посмотрел на самые дальние глубокие места склона горы. Там была огромная, высотой более 20 метров, черная железная дверь, а... Она напоминала окровавленную пасть гигантского зверя. Никто не знал, куда она ведет. На протяжении двухсот с лишним лет правители Шамбара пытались выяснить это, но лишь потерпели огромные потери. Никто не мог приблизиться к спрятанной, спрятанной там тайне. Ваше Величество, ни в коем случае. Олег посмотрел туда, куда кинул свой взгляд Фейн и сразу понял, что он собирается делать. Он ошеломленно говорил, Ваше Величество, это слишком опасно. Слишком опасно. Глава 153. Крутые перемены перед отъездом. Фэй покачал головой, но, увидев взгляд Олега, слегка смягчился. Этот бездушный толстяк тем, что невольно только что проявил беспокойство. Доказал, что у него все-таки есть совесть. И значит, Фэй не зря прежде так усердно его защищал. Успокойся. Этот король знает меру Начальник тюрьмы Олег э -э, говорил верно. Мир за огромными воротами из черной стали был действительно очень опасен. Один из прежних королей послал множество людей туда на разведку, и все они бесследно исчезли. Однако Фею было необходимо лично отправиться туда, чтобы узнать причину, что же все-таки за ней скрывалось. В Шамбаре было очень много загадочных мест, что с одной стороны очаровывало, а с другой шамбровцы жили словно в кратере вулкана, который может в любой момент проснуться, а поэтому Фэй должен был по максимуму контролировать риски возможного взрыва. Конечно, рисковал Фэй не просто так. После освоения семи профессий темного мира, первого рубежа лагеря э, ЛГЭ э, по... Луччины награды Феймок использует для исследования загадочной магии Коварного Лабиринта. Перед тем, как войти в ворот, ему нужно было отдать ещё несколько распоряжений. Так как в этот раз у него было предчувствие, что он надолго покидает Шамбар, и нужно было убедиться, что и без него всё будет хорошо функционировать. На следующий день фей начал подготовку к экспедиции за врата. Помимо веревок и краски необходимо было собрать запас еды и воды. Всем этим занимался Олег. Кроме того, помощника никто в городе не знал о плане Фэя. В то же время Фэй занимался окончательным совершенствованием планировки города-героев. Он обдумывал основные основания в городе-героев университета Шамбара, более высокого по уровню образовательного учреждения, чем Шамбара. Наборская школа военного дела и искусств. В школе Брук и его товарищи преподавали довольно простые боевые магические техники, в то время как учебный план университета должен был быть более специализированным и детальным. Монахиня Акара бы преподавала магическую фармацевтику и искусство создания свитков. Предводительница лагеря Лага Кося учила бы обращению с магическими стрелами. Кузнец Чарси учила бы ковки и зачаровывание оружия дядишка дядюшка Каин вёл бы курсом законов магии, магической медитации. Вечный караванчик Варев мог бы учить перемещению войск к морскому делу и основам жизни в природных условиях. А плутоватый толстяк Гид, обитатель Лаге и любитель авантюр преподавал бы мошенничество, дипломатию и психологию помимо обязанностей руководителя школы Фейм, занялся разработкой курсов штыкового боя, боевых искусств, приручения животных, магической систем огня, льда, электричества и яда, целительством, стрельбы из лука и обращения с копьем, орудием магических ловушек и прочего. Университет должен был расположиться в преобразованных пещерах города Героев с учетом деления на факультеты, так, чтобы у каждого преподавателя было достаточно место для аудитории и лаборатории, и была вся необходимая инфраструктура, словно Фэй внедрял все то, что видел в прежнем мире. За эти три года обучения в университете, конечно, не обошлось и без развлечений, а тут enfin наконец разошелся в пещерах были оборудованы три бассейна бар фрук Футбольное поле и две баскетбольные площадки, а звукозолотые руки Анжелы и Дзима занимались изготовлением оболочек для футбольных и баскетбольных мячей, а в качестве внутренней подкладки использовали мочевые пузыри животных, и после нескольких усовершенствований мячи почти ничем не отличались от созданных на фабрике. В прежнем мире э, футбол и баскетбол покорили э, все континенты, так что после разъяснений Фея они почти мгновенно приобрели популярность в Шамбаре. «И в городе героев. Причем гораздо быстрее, чем рассчитывал Фэй. Все, кто прежде тратил по свободное время на прогулки, теперь посвящали его спорту, а команды Дрогба и Пирса из-за 22 воинов не имели себе равных. Культурная жизнь в Шамбаре расцвела». Конечно, существование подземного города нужно было пока держать в тайне от других государств. По плану фм университет должен производить набор из выпускников Шамбардской школы военного дела и искусства и преданных закаленных в боях солдат. Основными критериями отбора должны быть преданность и личность человека, в то время как возраст, финансовое положение и происхождение, которые так ценятся на континенте Азерот, не будут играть роли Шамбардской были нужны таланты, и Фэй не мог позволять себе пользоваться э, трафаретами в поиске незурядных личностей. Хотя студенты в городе Героев могли проходить в 11 дверей из 12-22, плюс территорию университета и площадка для отдыха, они не имели возможности лично увидеть самое сердце горы, и лишь пройдя проверку и получить одобрение короля, они могли пройти и за другие двери в глубь горы. Помимо механизмов подготовки кадров, ФМ занимали военные объекты. Фэйк вспомнил то, что видел по телевизору и читал в книгах в прежнем мире про военную подготовку в армии и решил внедрить эти практики в военной академии подземного города, что в перспективе могло привести потрясающие результаты. С -э стенки, каналы, барьеры, проволочные стенки и прочее. Он составил прекрасный план тренировок с ре... Современной армии. Помимо всего этого, Фэй неожиданно добавил то, что сделало тренировки действительно опасными и э, похожими на настоящее сражение. Это была глубокая, примерно 10-метровая впадина, оборудованная лифтами, на которых мастера младше трехзвездного уровня могли спускаться вниз. Внизу Фэй вырастил около десятка монстров, которых не видел никто в Шамбаре, но хорошо знакомых обитателям темного мира — падшие демоны, точнее 15 падших бесов и один воскрешающий шаман. Эти монстры обладают силой уровня примерно одной звезды, однако они умеют пользоваться несложной магией, а ещё они очень жестоки и коварны. Единственная их слабость — это их трусливость. Мне ведь нужна защита от дурака. Пусть солдаты попробуют сражаться с ними, наберутся опыта, а чтобы они не перебили этих монстров, сделаем их самостоятельно воскрешающимися. Тогда и новых искать будет не надо. Фей показал Олегу, рыцарю Золотого Тельца Дрогби и рыцарю Золотого Козерога Пирсу и их товарищам новое поле, подробно проинструктировав, наказав следить за практиками, затем лично спустился со зрителями, чтобы продемонстрировать и испытать боеспособность падших монстров. уфея Фея расправа занимала считанные секунды, но остальные с такой опасностью никогда не сталкивались и поняли всю серьезность задачи, когда Фейнер. Фэй возложил ответственность на, самосто... на самого сильного из присутствующих Питера Чаха. Этот навык призыва монстров был одним из трех божественных умений. Технику призыва Фэй получил в качестве награды после освоения семи профессий лагеря Лагэ. Потратив некоторое количество очков опыта, Фэй мог призвать любое чудовище, встреченное при прохождении лагеря Лагэ, вплоть до боссов. Хотя Фэй все еще не мог контролировать призванных монстров, он нашел им применение в качестве тренажеров для солдат. После завершения всего этого, все в городе могло органи... могло организованно функционировать, даже во временное отсутствие Фэя. Фэй и его невестка Анжела вместе занимались организацией корма для огненных зверей и прочих скуконов Добавка в рацион небольшого количества зелья Халка вызвала у них сильную привязанность к Анжеле. Потом Фэй объявил, что уходит на месяц заниматься совершенствованием техник. На самом деле он тайно, ото всех сняв, взяв собранные припасы, вместе с Олегом отправился в город героев и открыл двери, запечатанные уже сотни лет. «За приворотом, сразу после того, как я войду, никто не должен смочь открыть их. Через месяц, если я постучу в дверь, дай приказ немедленно открывать, понял?» Фэй э, остановился на пороге, чтобы дать последнее наставления «Слушаешь, Ваше Величество!» Мрачный толстяк знал, что он не сможет ему помешать. Только и осталось, что без приказ словно подчиняться приказу. Фэй повернулся и ступил в дорогу. Ведущую во мрак, Олег медленно закрыл дверь и стёр все следы, так, чтобы никто не мог подумать, что в эти много лет закрытой двери кто-то недавно вошёл. После ухода, Фэй Шамберс разви... начал стремительно развиваться. Конечно, Фэй оставил после себя преемников, ведь была Косян, предводитель лагеря Лагем с уровнем в 5 звезд и Акара, а, да еще Бест и Гордонбрук. В отсутствие Фэя город мог не бояться даже нового нападения. Голова 154-я. Первоклассное превращение в огромного медведя. На дороге было темно. После того, как за спиной закрылись железные вопрота, не стало никакого освещения. Фэй тихо произнёс что-то, с ним начали происходить небывалые изменения. Блеск, сверкающий всеми цветами радуги. Начал сверкать скелет, голова, доспехи, копье пояс, сапоги, щит, кожаные перчатки. В одно мгновение переключил режим друид, призвав В доспехе первого уровня в его тело начала пребывать сила. Он взмахнул волшебным копьем. В руках сила из из него начала бить фонтаном. Лилась на землю сила трехголовым трёх, э, огромным волком, который ласково ходил вокруг Фея способности друида призвать живого волка. Когда Фэй использовал первую сцену призвания оборотней из-за темного мира, он не мог их контролировать, но в режиме друида он мог управлять всеми действиями волка. Его внешность была как настоящая, а также он был мудрым, полным жизнью, плоть и кровь. К владельцу у него была врожденная связанность, он был помощником в бою. Фэй выбрал режим друида, поэтому сейчас ему нужно было подумать. Этот волк может идти впереди, обследовать обстановку, если что-то он сможет предвидеть. Этот трёхголовый огромный волк слушал распоряжение Фея. Одна голова у него была в расстоянии 10 метров, другая — в 5 метрах. Оставшаяся голова сопровождала Фея. Фея сохранил бдительность. Фея... Волк сохранял удивительную связь с друидом. Он мог проникнуть в голову Фея, мог схватить расстояние в 20 метров. У него были ушки на макушке. Но прошло около десяти минут. На дороге были липкая темнота. У Фэй на теле искрились волшебные доспехи. У волка было ночное видение, но Фэй по-прежнему шагал очень медленно. Из-за того, что ему не было видно окружающую обстановку... Он мог только предвидеть, что его окружало на несколько метров. Дорога была уже не непрямой. Он прошел десять минут и завернул четыре раза. Неровности на дороге встретились ему шесть раз. Он был человеком, плохо ориентирующимся на местности. Это было для него испытанием чувства направления. Он еще раз прошел... Про, э, прошло 10 минут. Завернул 7 раз. Уже не различал стороны света. К счастью, на дороге не было развилок. Фэй раньше тщательно осматривал обрывы на дороге. Заметил, что обрывы здесь с городом героев очень похожи. На этой дороге не было росписей. «Заставляло людей изумиться. То, что неважно, несколько далеко идешь, воздух остается свежим, как в начале. Не было удушлый, удушливости». Фэй мог заметить пыль, что доказывало лёгкость атмосферных течений. Вдруг Ау, идущий впереди волк, внезапно завыл. В голове Фэя появилось всё, что видел белый волк. Это было копьё длиной в 50 сантиметров. Фэй обрадовался, он заметил, быстро подошёл, нежно погладил волка по голове, затем присел на корточки, чтобы рассмотреть копьё. Он быстро различил, что это было не копьё, а усечённый факел. Горючее высохло, поэтому кто-то его выкинул. Фэй быстро догадался о социальном положении прежнего его хозяина. «Это точно был воин, которого очень давно отправили сюда расследовать тайну переходов. Согласно приказу, наложенному царствующим домом, король Шамбара уже присылал сюда несколько сотен человек для расследования, но все пропали. Они, конечно же, использовали факелы для освещения». Они прошли ещё полчаса вперёд. Всё больше встречалось орудий, принадлежащих, которые раньше здесь были. Это были факелы, верёвки, металлические крюки, одежда, следы от костров, железные предметы уже заржавели, верёвки одежда сгнили. Эти находки обозначали, что экспедиция безопасно дошла до этого места. Для Фея не представляла интереса. Он сделал при... передышку, съел припасы и попил чистой воды. Постепенно он ощутил удивленные изменения. Начал дуть ветер. Это было очень легкое атмосферное течение, как будто возле тебя кто-то тихо вздыхает. Он был неощутим, но для Фея он был заметен. Чем дальше он шел, тем больше ощущалось это течение. Прошел один час. Сила ветра была такой, что могла приподнять шкуру под доспехами Фея, развивать его волосы. Фея внезапно вспомнил, что говорил судья о Лайге. Каждый соседний отрезок времени может раздаваться звериный рык. После этого появляется сила притяжения, которая затягивает живых людей. Поэтому королю ничего не оставалось, как выстроить большую стену, которая будет укрытием. Сила ветра, сила притяжения. Может быть, всё это... Дойдя до этого места, Фейн сражился. Люди, которые течением ветра были донесены до больших ворот, подверглись огромному воздействию силы притяжения. Сила притяжения была потрясающей. Он прошел дальше в течение 30 минут. Сила ветра уже превзошла все возможности. Волка. Он не мог сдерживать эту силу. Он кричал от горя. После этого сила ветра подняла его от земли, унесла в тюрьму. — Тёмный мир и поглотил его. Фэй тоже начал идти шатающимся походкой. Эта сила ветра могла уже сдвинуть с места каменную глыбу. «Ры!» Фэй яростно зарычал. На его теле появились жёлтые искры. В следующие четверть часа с Фэем стали происходить значительные изменения. Если бы кто-то его увидел, то очень испугался бы его лицом, шею покрывала огромная стальная щетина. Кожа стала обнажаться. Его тело надувалось, как воздушный шар. Он... Оно разбухло, увеличившись вдвое. Изо рта торчали острые клыки. На руках искрылись когти. Все эти изменения произошли в мгновение ока. Фэй превратился из человеческого в огромном свирепого медведя умение другие до в огромного медведя фэй овладел четвертым уровнем сила и выносливость увеличились вдвое но он сохранял мудрость человека фэй издал рык подобный громом поднял ногу затем оставил поставил на землю на ней появились два огромных следа медведь помахал лапой Острые когти вонзились в обрыв. Ветер не мог совладать с ним. Фей продолжил путь во тьме. Способность медведя четвертого уровня могла продолжаться в течение получаса, до того, когда все изменения исчезнут. Ему нужно вернуться, завернуть за угол. Там сила ветра самая маленькая. К счастью, в тёмном мире не было, э, не было холодно. Если есть магические силы, можно поддерживать себя. Фейскал и ходил в течение пяти часов на дороге, э, со, э, смерт... стояла смертная тишина. Как будто ничего не происходило. Фейс снова стал человеком, снова позвал белого волка. Время шло медленно. Фэй потерял ощущение пространства, куда мог принести этот бесконечный коридор. Фэй чувствовал, что проходит уже целый день, но ничего не нашёл. В конце концов, он остановился передохнуть. Перешёл в... В... во время для отдыха перешел в время для отдыха волк насторожился картина перед его глазами оказалась в мозгу у фея у него перед глазами появилось огромное пространство в центре была пирамида из костей глава сто ужас гора непогребенных костей фэй бежал со всех нов вскоре он подошел к концум обнесенный стенами дороги перед ним показалось светлое широкое пространство Перед взором Фея открылось огромное, неподвижное, большое пространство. На первый взгляд оно даёт человеку обманчивое впечатление. После длинного тёмного лабиринта кажется, что он выбрался на поверхность Земли. Это пространство в неизвестное в число раз превосходило по своим масштабам город-героев. Поднимешь голову, и краёв не видно, только чёрное, как смоль, полотно. Однако при помощи сочащегося непонятно откуда лучиком света на расстоянии километра можно было увидеть очертания пагоды, похожей на белую 500- или 600-метровую пирамиду. Диаметр фундамента этой пагоды как минимум около 1000 метров. чем выше вверх, тем уже становилось её чем у... тем уже становилось её основание и в самой верхней точке нам не доходило до 1 метра, представляя собой острый пик Вся она была жемчужно-белая, и время от времени мерцала пламенем цвета орхидеи. Этот маленький свет придавал всей территории какой-то необъяснимый, ужасающий мрачный вид, наводящий страх на человека. Хлюп То был залп, выстрел из короткой дубинки Фея, которой он держал в руках, когда замерцал свет элементов хаоса. В следующую секунду послышался звук взмахов крыльев. Огромная и сине-черная ворона со взмахом крыльев более метра внезапно появилась над головой Фея. Полетев несколько кругов очень близко от него, птица опустилась на плечо Фея и несколько раз каркнула в самое ухо, начала ластиться к нему, словно ребёнок. Фей улыбнулся вороне, сказал ей что-то на волшебном языке, и ворона радостно каркнула, воспарила ввысь, всё выше и выше, погружаясь в чёрную пучину. Три огромных белых волка получили указание Фея, быстро погрузились в это пространство и принялись исследовать, усиленно искать. Фей только сейчас стал внимательно осматривать и оценивать окружающую обстановку. Это пространство представляло собой не просто мрак. Вдалеке виднелось слабое люминесцентное освещение белой пагоды, а земля под ногами вся испещрена плотными мелкими щелями. Ширина каждой щели на ощупь где-то в один кулак. Ширина всех щелей точно одинакова. Словно то была усердно сплетённая паутина. Эти щели были очень глубокими. Изнутри шёл слабый красный свет. Тоже доставляло немало света в этом странном магическом пространстве. При помощи этого слабенького освещения Фэй начал внимательно рассматривать огромное магическое пространство. Вскоре он обнаружил что это место совсем не похоже на многотонный убогий лабиринт, в котором он только что был. В этом пространстве хотя бы имелись какие-то признаки построек. В середине, на поверхности Земли, в пространстве, висели огромные валуны диаметром около 10 метров. Некоторые из них упали на Землю. На поверхности валунов были высечены незатейливые продольные и поперечные линии, Было видно, что они сделаны руками человека. Форма влунов также была самой разнообразной. Некоторые из них представляли собой видные колонны. Некоторые были круглыми или квадратными. Высота камней колебалась от 20 до 30 метров. Вес такого камня достигал свыше 5000 килограмм. Волуны являли собой причудливую конструкцию в этом пространстве. Если присмотреться, то можно было заметить, что они расопределены в соответствии с каким-то чудесным порядком и плотно окружают ту самую вызывающую ужас белую погоду. Тщательно рассмотрев эти огромные волны, Фэй приметил некоторые странности, лежавшие на земле камнем, как будто были сбиты каким-то ударом невероятной силы. Некоторые из них после удара земли раскололись на части, а их поверхность была испечерена следами от ударов меча. К тому же некоторые царапины походили на следы когтей каких-то животных. Фэй даже обнаружил на поверхности валунов отпечаток кулака — Камни эти были из очень твёрдой материи, какую Фэй никогда ранее не видел. Он включил режим Огромный под поднапрягся и со всей силы треснул по луну. Режим Друида 21 категории уже достиг своего пика силы в трёх звёздах. Превратившись в Огромного Ведведя, его сила увеличилась втрое, что соответствовало первой ступени силы пяти звёзд. Эта сила уже была нечеловечески огромной, но самое удивительным для фее было то, что его удар даже белого э, белого слегка не оставил на поверхности камня. Это Фейзамер от удивления. Это открытие напугало его. Он думал, было э, оставить след кулака на этом камне. Да не тут-то было. Кажется, здесь э, нужен мастер шести или семи звезд. Это что ж за человек оставил все эти э, отпечатки кулаков? К тому же, было видно, что на камне нет живого места от всех этих отпечатков мечей и кулаков. Причем все они были разные. То есть отпечатаны разными людьми. Получается, что здесь когда-то было соперничество множества мастеров уровня 6-7 звёзд, что, чёрт возьми, это за место... С такими мыслями фей продолжил осмотр местности, всё более удивляясь увиденному. На валунах, что были позади Фэя, один за другим стали находиться ещё более, э -э, больше следов сражения. Было видно, что некоторые из камней были расколоты пополам человеческой рукой и повалены на землю каким же нужно быть мастером чтобы оставить все эти следы не э, наделенным э, силами луны или благословленным солнцем сложной ситуации уже далеко вышла за границы знанийфе. Кар-кар-кар в этот момент донёсся звук аркающей вороны. Фэйф вздрогнул и переключил своё внимание на ворону. На миг перед его глазами казалась крутая скала, которая, казалось, э, закрывала всё пространство над головой Фэя, направила... «Направил ворону пролететь несколько тысяч метров во всех направлениях, но по-прежнему все пространство над головой представляло собой бескрайнюю скалу, подобную огромному перевернутому куполу. Фэй не ошибся, это было какое-то пространство под землей или ущелье в скале какого-то горного хребта. Вот уж не думал Фэй, что глубина того лабиринта окажется такое волшебное место». Фэй еще раз оглядел окружающее пространство, и в итоге взор его остановился на... «Той величественной белой пагоде по центру волшебного пространства. Кто знает, может, там он найдет еще больше ключей к пониманию этого места. Однако пока Фей приближался к той белой пагоде, вдруг заметил, что там что-то не так. А то пламя цвета орхидеи, из-за которого мерцала белая пагода, не излучала никакого тепла. Неужели огонь умерших душ Фей похолодел, чтобы э -э, направиться в сторону?» Пагоды при помощи блеска лад, пыта, пытался внимательно рассмотреть, что же там и в ту же секунду остолбенел. Какая же э, какая же это белая пагода? Это же огромная гора высотой 700 или 800 метров из плотно сложенных белых костей бесчисленного множества воинов. Фейлиш ощутил, как холодок пробежал по его спине, словно чья-то холодная рука ущипнула его. Волосы встали дыбом. Те ужасные картины, наподобие скопища трупов в горных деревнях прошлых веков, глубоко засели в его голове. Это сколько нужно истребить людей, чтобы сколо сколотилась такая огромная гора из костей, тысячного рода, наверное, и не хватило бы. Немного успокоившись, Фэй присмотрелся повнимательнее. Ах, как же хорошо было бы не видеть эти кости. Чем дольше на них смотришь, тем больше приходится в ужас. Фэй обнаружил, что эти кости необычайно твёрдые и крепкие. Даже при помощи своей мощной силы Фэю не удалось хоть как-то надколоть их, словно он были костями из стали многократной закалки. К тому же эта конструкция была уложена чрезвычайно ровно и правильно. Как будто неведомые руки аккуратно укладывали кости ряд за рядом. Можно даже сказать, что эта гора гостей была прекрасна и гармонична. На костях не было ни пылинки, ни, блёс... ни блёски, как новые. Как будто некий человек только что ухаживал за ними. Неужели эта гора была возведена совсем недавно?» «Тогда, возможно, здесь еще есть какие-то живые люди или существа?» От этой мысли на теле Фея проступил холодный пот. Он спешно пробежал несколько кругов вокруг горы, но не обнаружил там никаких ступенек. У вершины горы также не было никакой щели или тропинки. Тогда Фэйм вновь включил обзор огромной вороны, контролировал полёт над верхушкой горы Костей, покружил там несколько раз, но так и не обнаружил никаких признаков живых существ. Чтобы возвести такую гору, нужен труд как минимум 10 тысяч рабочих рук. Не может быть, чтобы не осталось никаких следов. Вот уж действительно странно. Потратив ещё час фейм даже сам полез на вершину этой горы, но по-прежнему не обнаружил никаких признаков живых существ. Однако на это, за это время он сделал ещё одно открытие. Эта белая гора была составлена не только из-за человеческих костей. Взбираясь на эту гору, Фэй заметил некоторые несравнимые со остальными кости Размер их доходил до 30 или 40 метров. Это явно были останки какого-то уменьшенного животного, существа. И хотя Фэй не заметил целого скелета, он всё же смог понять, что некоторые из костей не принадлежат человеку. Некоторые кости были чрезвычайно тонкие, некоторые очень толстые, однако у всех этих костей было нечто схожее. Все они были необычайно прочные. Феню удалось хоть что-то на надколоть на одном из этих костей. Этому есть только одно объяснение. Владельцы этих костей были намного сильнее даже самых искусных мастеров воинов звёздного уровня. Только такие съелачи могли сделать свои кости такими крепкими, твёрдыми, словно сталь. И хотя кровь и плоть этих воинов давно сгнили, однако кости могли сохранять десятки тысяч лет. Не то, что кости человека становятся хрупкими и рыхлыми уже через несколько десятков лет. Фэй, однако, боялся в это поверить. Иначе говоря, это были кости людей, силы которых намного превышали все самые смелые ожидания Фэя. Вопрос был в том, где же искать всех этих суперсилачей? Чтобы возвести такую башню из костей, как минимум потребуется больше тысячи живых костей. Все эти тысячи суперсилачей погибли здесь? Как же это возможно? Кажется, что одна ладонь такого силача способна победить всем несколько государств Зенита. Да это просто какой-то дом силачей. Фэй вытащил из груды костей неизвестного волшебного существа по форме, напоминающую двухметровую саблю, и махнул ею в воздухе два раза». Тяжеленная кость с грохотом схватилась, прыгая, покатилась по склону костлявой горы и шумно свалилась на землю, расколов какой-то валон. Внезапно повысилась... Посыпались золотые искры, Фэй ощупал свою руку, цокнув языком воскликнул. Это просто невероятно. Да из этих костей оружие впору делать. Вот если бы у каждого из воинов королевства Шамбар было бы такое оружие, разве смог бы кто-то противостоя... против них устоять? И тут Фэй понял, что эти кости представляют собой немалую ценность. Глава 156. Безумие. Людская жадность даже в тупиковом положении не ослабевает. А если говорить о Фее, разве не тупик? В следующем мгновение ему нужно было положить по... продолжить поиски. Подумав о костях, которые служили волшебным оружием, у него заблестели глаза. Он без колебаний начал безумные поиски. Там были прибор для разрезания костей. Костяное ружье, костяной меч, которые он вытащил из груды не... непогребенных костей. Что касается горы непогребённых костей, это была ещё малая часть, но, говоря о Шамбаре, ими можно было обеспечить всех воинов. Если вооружённые силы достаточные, то эти кости могут обеспечить целые легионы призраков. Фей уже подумала, если пещера под пирамидами это и есть загадочная реликвия, то эти кости были магическими воинами, павшими на поле боя. Здесь очевидно была малая часть магических руин, но здесь столько останков, что не сходи не сходилось в сознании Фей. Согласно запискам царствующего дома, даже если это было в золотом веке, нельзя было послать на бой многотысячную армию. А здесь воевала два племени. Верхушку пирамиды составляли кости руководителей. По слухам, подчиненный род не вел ожесточенную войну, но эти останки могут принадлежать подчиненному роду. Это заставило Фея дрожать от страха. В записях сказано, что самая большая сила, которой они обладали, — семизвездные. Но разве есть еще более могущественные сила? «Это было немного неразумно. Такая мощь, если её направить на Азерот, могла бы стереть его с лица земли». А сейчас они стали грудой костей. Выбрав кости, пригодные для оружия, он в конечном итоге измотался, войдя в железные двери, и до этого момента примерно прошло 20 часов. Он поразмышлял, удалил вызванного им волка и ворону, выбрал несколько искусно сделанных костей, затем открыл портал и вошел в темный мир. В темном мире только рассвело Фэй понял... Понял направление. Сначала к юго-востоку, и восточном углу, нашел Акару. Согласно ее советам по фармацевтике, он учился основным законом форма... формации магии. Он научился не тратить силы. Акаре стоило лишь сказать один раз «Фэй», как будто это уже слышал. Быстро понимал все основное. Если бы не его рассеянный характер, он бы стал великим фармацевтом. «Мамушка, у меня здесь немного странных вещей. Ты можешь определить, что это?» Фэй вытащил непогребенные кости, дал акари Он полагал, что счастливый случай поможет Акаре что-то рассмотрит. «Это Акара опасливо приняла кости, положила на ладонь, им осторожно погладила вокруг лицо, исказилась страхом Это останки демона? Господин Фэй, откуда у вас это? Где это нашли? А ещё есть?» Это упоминание заставило Фея почувствовать их неладные. Он увидел, что Акара дрожит от страха. Спросил «Эти вещи очень страшные?» Лицо Акары было взволнованным, она сказала. «Хозяин костей при жизни был ужасающим и порочным. Кости — это очень сильный магический материал. Это кость, которую ты мне дал. Это должно быть туловище могущественного демона. Его сила намного превышает твое воображение. Андриэль не дотягивает даже до одной сотой этой кости. Можно использовать для изготовления могущественного оружия. Костные муки для лекарств». Договорив до этого момента, Она огорчённо вздохнула. «К сожалению, есть только этот маленький кусочек». Фэй довольно рассмеялся и из кармана достал кусок побольше. «У тебя ещё есть Акара?» — округлила глаза. Фэй вытащил кусок ещё больше. «А ещё есть? Сколько есть, всё доставай побыстрее». Акара была духовным лидером очень долгое время. Никто не теря... никогда не теряла над собой контроль. Сейчас она стала намного сумасшедшей. Худыми руками ухватилась за Фея и трясла его. Если есть достаточно останков демонов, то силы лагеря увеличатся невообразимо. Не нужно будет волноваться военным вторжением Нет больше. Всего было пять кусков костей. Фей всё достал и рассмеялся. Ок. Кары было разочарованный вид, но увидев эти пять кусков, она взбодрилась. Это уже было огромным богатством. Зачем надеяться еще на что-то? Фэй собрался рассказать ей о сум существующей пирамиде непогребенных костей и в этот миг ахха я понял белродый господин дико хохотал его хохот доносился по всему лагерю он направился к палатке акары он в руках держал несколько толстых томов книг хоть был стар и бежал быстро внезапно остолбенел офа вы тоже здесь очень хорошо я уже уяснил различие между темным и светлым миром все мои догадки кем верны эти две системы колдовства как вещи посмотрите я понял загадку того перстня я заметил суть вещей фей взял у него книгу и внимательно рассмотрел на нем было написано название азерот город ли Гид по призракам «Пламя, поглощающее землю», «Крылья пожара», «Связь связь языков пламени» Фэй посмотрел на значение книг. Это были книги по магии, по управлению огнём, управлению призраками. У того волшебника Эванса было, оказывается, немало хороших вещей. «Здесь ещё что-то есть, посмотрите. Белобородый господин, нисколько не сомневаясь, взял перстень и передал его Фею, огляделся, увидел белые кости в руках Акары, оцепенел от страха, вдруг что-то вспомнил, тоже признал кости демонов, взял один кусок, внимательно осмотрел. Он был сумасшедшим учёным». Заметил, что господин после того, как определил подлинность, его вид совершенно изменился. Оно стало как-то грандиозным охотничий геккон. Его было удобно носить, оно совершенно не мешало остальным пальцам. Из расходов в честь магии Фэй заметил, что внутри кольца есть огромное пространство. Это было подобно пещере. Внутри всё было завалено вещами. Были магические камни, несколько магических доспехов, а ещё одежда до самых увлекательных. Были многочисленные книги по магии, которые была целая гора. Их количество превышало количество книг во всём Шамбаре. В Азероте это называли «мобильной библиотекой». Похоже, волшебник Эванс вложил в это название истинный смысл. Он был всего лишь магом четырёхзвёздного уровня, но происходил из имперской семьи. Вот своевременная поддержка. В шамбаре сейчас недостаточно редких книг по боевому искусству и магии. Фэй потратил перстень. Потрогал перстень в форме геккона и восхищался. Этот перстень обладает высокой грузоподъемностью. С его помощью можно обмениваться товарами реального мира и темного мира. В настоящее время в лагере Лагэ людей было не очень много. Но после страданий Фея его можно было назвать поселком городского типа. Если в городе героев основать магическую... Отметину то можно звать жителей Тёмного Мира, жителями города Героев. Сейчас главнокомандующий армии Косян и Кузнец Чарси под руководством Фея приняли активное участие в развитии Шамбара. Подумав о горе непогребенных костей, Фея пришёл в восторг от её ценности, включая режим «Сверхуровень», затем перенёс господина и Акару к горе это Акара лишилась дары речи. Ахаха, как-то возможно. Господин Каэн испугался и им говорил сумасбродно. Дихо, дико хохотал. Два человека одновременно визжали от восторга, смотря друг на друга затем затем как голодный смотрит на хлеб Посмотрели на гору костей. Они чуть не забрызгали её слюной. У этих двух людей были обширные знания. Они больше понимали ценность горы, чем Фэй. Акара гладила каждый сантиметр этой горы. Господин Каин безумно кусал её зубами. Эти два старика совершенно сошли с ума. Глава 157. Ковка демонических останков. Погодите, есть одна маленькая проблема, о которой я хотел бы вам напомнить. Насколько мне известны эти останки, костей невероятно твёрдые. Проговорив это, Фэй включил режим варвара, призвав фиолетовый и синие парные мечи, показательно ими взмахнул и со всей силы ударил по ближайшей кости. Таким мечом запросто можно было убить Мастера Трёх Звёзд, однако этого меча было бы недостаточно даже для того, чтобы остановить... На этой кости хоть маленький след Взгляните, эти кости намного твёрже Чем бы вы могли себе представить Тогда как же мы будем изготавливать экипировку из них И опять же, как мы собираемся вымолоть эти кости в муку На лице взволнованной кары появилось выражение типа «Ты что, идиот?». Не оглядываясь, она сказала «Если говорить об обычном орудии и методах его изготовления, то, конечно же, мы не сможем выковать из этих демонических останков». Но, Ваше Величество Фей, вы что, забыли? Как-то в военном лагере при монастыре таймом мы разгромили рыцаря Гризвельда и нашли для Чарси... Тот волшебный молот, который обладает магической силой, его как раз можно использовать для ковки этих демонических останков. Волшебный молот, Фэй обрадовался. Ну, если так, то было бы просто замечательно. Тогда эту гору костей действительно можно использовать с большой выгодой. Подумав об этом, Фэй уже не терпелось скорее запустить божественный уровень призыва и вызвать в волшебное пространство девушку-кузнеца Чарси, которая как раз вместе с остальными кузнецами в поте лица изготавливали снаряжение в городе героев. Ого, что это за место? За кол... Заколотые на затылке огневато-красные волосы Чарси распустились в свободный хост Она огляделась вокруг. Вскоре взор её остановился на той белой горе из останков костей, что виднелось неподалёку. пылающими пламенем зрачки девочки наполнились удивлением и теплом. Удивительно, я внезапно ощутила некую близость и тепло. Что это, кости? Фэй, усмехнувшись, вытащил эту огромную, похожую на саблю, кость неизвестного существа, которая была подобна э, больше метра длиной и более 20 сантиметров шириной. Он уложил ее на ближайший камень с плоской поверхностью и, поманив девушку, сказал «А ну-ка, попробуем своей, свой железный, посмотрим, сможет ли он расколоть эту кость». Бац. От удара молота полетели белые осколки кости. Глаза Фея от удивления округлились. Невероятно. Один простой удар молота расколол вдребезги эту кость. Кость, по которой Фея бил изо всех своих сил и так и сяк, но даже на миллиметр не смог отколоть. Вот уж действительно чудеса. Этот железный молот в руках Чарси словно небом был предназначен для расправы над этими демоническими останками. «С таким-то волшебным молотом все дальнейшие дела пойдут гораздо проще». Фэй, тщательно подбирая слова и ничего не скрывая, повели... поведал о каре старику Каину всю информацию о руинах. Чудовищ, что была ему известна. Однако Фэй было немного расстроен тем, что спустя лишь пару сопереживающих вздохов, эти двое тут же позабыли об этих важных загадочных вещах, о которых только что распирался Фэй. Они наперебой начали обсуждать ценность и эффект этих демонических костей. Им уже не терпелось, чтобы Чарси расколола эту гору костей на бесчисленное множество экипировок, обладающих мощной магической силой. Ну и, конечно же, они уже во вовсю присматривались к Чарси, чтобы та своим железным молотом наколола им большее количество муки из этих костей для проведения их исследований. За это время Чарси уже постепенно приноровилась в ковке этих костей магическим молотом. Ковка костей не была похожа на ковку из железа. Если не отрегулировать силу удара, то можно было запросто расколоть кость в дребезги, а не придать ей ту форму, которую задумала у себя в голове девушка. Наблюдая за тем, как удар за ударом Чарси превратила в груду осколков свыше ста костей сердца у пожилой монахи, И дряхлого старика э, по чуть-чуть не раскололись от жадности. Э, хорошо еще, что неподалеку была целая огромная гора из этих костей, они а э, они то эти двое бы не пощадили Чарси. Спустя полчаса ей удалось сковать два прекрасных костиных меча. Фейм подкинул меч в руки. Очень легкий лезвий меча, широкий толстым на длине около одного метра, шириной в 5 э, пальцев. Судя по всему, им очень удобно рубить. Но на первый взгляд, орудие совсем не производило впечатление меча, обладающее разрушительной силой. Однако, лег легонько ударив по одной из огромных, невероятно прочных каменных колонн, он увидел глубокий след от меча. Фэй открыл от удивления рот, ведь изначально он предполагал, что только силами силы шестого или седьмого уровня могла справиться на таком камне. Степень остроты и силы этого костяного меча намного обошли все самые смелые ожидания Фея. Ха-ха, лучше я при... прячу этот меч. Его Величество Король ничуть не покраснев схватил этот первый изготовленный меч из демонических останков. Меч и принялся его в свою черную сумку. Остальные ничуть не возражали, все-таки фейм в тот момент уже был самым уважаемым лидером лагеря Рэггэте -Рэг и имел право владеть всем самым лучшим. Далее Чарси продолжила заниматься ковкой оружия из костей, а монахиня и старик окружили вокруг горы непогребенных костей, тщательно исследуя ее. Они хотели найти еще больше деталей и информации о лучшем причине формирования этой горы останков. При таком раскладе даже такой хозяин положения, как фей по сравнению с ними, оказался бездельником. Подумав о том, что в магическом пространстве ничто больше не вызывает его интерес, Фей воспользовавшись техникой призыва, вызвал 5-6 девушек раг обладающих довольно большой силой для обеспечения охраны и обслуживания работ у горы Костяных Останков, Посоветовавшись с монахиней, Фэй потратил один свиток возврата в город, начертал небольшой магический круг, создав портал, чтобы каждый мог при необходимости вернуться в мир Диабла. Затем он отправился вперед для проведения дальнейшего разведывательных работ». Это пространство было невероятно огромным Фэй шел вперед уже более получаса, оглянувшись и увидев лишь мерцающие во мраке полоски тусклого света, исходящего от той башни из-за костяных останков. Монахиню Акару и других было уже не видать. Бескрайний мрак как будто поглощал лучики света. Невозможно было даже разглядеть костер, который разогли оставшиеся у горы люди. Фэй призвал черную ворону с огромными крыльями и огромного белого волка, чтобы тем охраняли его во время пути и предсказывали дорогу, затем, немного подумав, поголебавшись секунду, и призвал наемницу, воительницу Елену. Увидев прекрасную тень Елены, выходящую из портала, в галяве у фея не прояснилось. Может быть, по причине той сцены нежности, что произошла в Скальной пещере, Елена казалась ещё более великолепной. Фэй почувствовал распространяющийся от девушки тонкий нежный аромат. Такой знакомый. Этот аромат пробудил волну приятных воспоминаний. Фэй был словно во сне. Ему начало казаться, что эта мрачная темнота... «Отступает, уступая место свету. Ваше Величество, Фэй!» Елена слегка опустила голову, подошла к нему. Фэй улыбнулся. В этот миг все его стеснение и неловкости непостижимым образом улетучились без следа. Он очень естественно взял прекрасные нежные руки девушки в свои, ощутив морозный холод. Плечом к плечу они вместе отправились э, в путь с прекрасной Еленой. Фэй, улыбаясь, сказал. Елена, впрямь впредь зови меня просто Александр. Не надо, вот это, ва, ваше величество, Фэй. Ощущая жар ладони Фэя, Елена почувствовала, как два огненных огонька начинают разгораться на ее щеках. Александр. Они оба молчали. Царила атмосфера небывалой нежности и спокойствия. В конечном итоге никто не заметил уплывающего куда-то времени. Уже неизвестно спустя сколько времени их пути, идущие перед ними большим белым волком, вдруг издали протяжный вой. Фэй, держа Елену за руку, стремительно двинулся вперёд и увидел только край этого огромного магического пространства. Перед ними возникла масляная чёрная бездна, около 100 метров шириной. Из этой бездны доносился неясный свистящий звук. Не было мне раз не разглядеть, что же это там на дне. Фэй сдвинул какой-то камень и бросил его в эту бездну. Однако и через 10 минут не было слышно звука упавшего камня. Ух ты, да, уж слишком глубоко замерли от удивления Фей и Елена. Почувствовав потоки холодного воздуха, исходящего из бездны, эти двое отказывались от своих планов по спуску на дно бездны для проведения разведывательных работ. На месте уж слишком крепким был этот мороз, и уж точно, чем дальше вниз, тем холоднее. Даже при наличии таких мощных сил, как у Феи и Елены, слишком велика была вероятность того, что к тому моменту, как они спустятся на километр, тела их просто превратятся в Ледышки. Не было никакой возможности пробраться в эту чертову бездну судорожным соображал затем устремил свой взор напротив бездны наверное этим двое действует действительно могли читать мысли друг друга то Потом, потому что елена почти сразу же разгадала задумку ф воительницам натянула лук приложила стрелу раздался короткий звук выстрелом огненная стрела ослепительное ярко-красное пламя на наконече стрелы в миг озарила пространство охватив все что находится напротив бездны. Там была отвесная гора, пика которой не было видно. Гора была гладкая, словно огромное зеркало. Еще больше потрясло Фей елену том что эта гора была совсем немцела цела и невредима. Верхняя ее часть походила на пчелиный улей, плоти покрытый черными отверстиями того она походила на стаю огромных животных раскрывающих свои пасти в ожидании еды картины это было это вызывало непередаваемый ужас. «Я пойду вперёд», — сказал Елена. Фэй крепко сжал её маленькую руку, замотав головой. «Погоди, у меня есть план. Посмотрим, что там напротив. Потом решим». Сказав это, Фэй направил огромную ворону в от... к отвесной горе, что была напротив, и сам подключился к её углу обзора. там Отвесная скала сплошь была усеяна множеством отверстий. Покружив там некоторое время, большекрылая ворона выбрала отверстие, побольше и нырнула туда. фей поразило то, что он увидел. Внутри была не обычная скала, а правильный лабиринт, по подобный тому, по которому он добрался в это пространство. лабиринт Лабиринт этот был явно создан искусственными... Мастерами. И сделал э, точно не из натурального камня. Большая ворона по покружила в этой пещере-лабиринте некоторое время, но все обнаружила но не обнаружила ничего опасного. Тогда направляемая Фэйм, она опустилась в другие 10 с небольшим пещер. Там было всё так же, как и в первой пещере. Все эти все они представляли собой ровные правильные лабиринты, явно проложенные человеком. К тому моменту Фэй уже абсолютно мог предположить, что все пещеры этой скалы представляют собой такие лабиринты, прокладка которых явно выполнялась людьми. Но что за люди и, главное, зачем проложили так много лабиринтов в пещерах этой скалы? Чтобы ответить на этот вопрос, оставалось только проникнуть вглубь этих лабиринтов и провести там детальный обыск. Глава 158. Магический круг. Без лишних слов Елена шагнула вперёд и взмыла вверх, взмахивая огромными вороньими крыльями за спиной. Словно богиня, шагающая по волнам, она легко перелетела через пропасть на противоположный берег. Её стройная фигура была почти весомой и несмотря на снаряжение, грузоподъёмности крыльев было достаточно, чтобы поднять её Фэй, конечно же, заметил, что, поспешив первый достигнуть того берега, Елена не успокоилась, словно боясь, что в мистической пещере таится опасность. Она покачала головой, поняв её намерение. Он... Достав трос, он размахнулся и неожиданно бросил. Так что, пролетев стрелой по прямой, он зацепился в пещере второй. Конец он привязал к выступу на скале. Затем активировал режим друида. Он превратился в огромного волка-оборотня. В отличие от превращения в медведя, выгодой своей силой и обороноспособностью, режим волка увеличивал ловкость и восприятие, так что фейм легко удержался удерживал равновесие, по остальному мосту. Он был бы, был так бы, что обогнал даже Елену, так что она подлетела, когда он уже собирал трос. Шагнув на мощёную дорожку, ведущую в беспросветную тьму, Фэй вернулся к прежнему облику и снова призвал огромного белого волка. После освоения семи великих ремесел, Елена получила силу и магию остальных шести наемников, сочетая в себе магию огня, электричества, льда и яда. И, возможно, из-за полученных наград, люди лагеря ЛГ уже ничуть не удивились его осво... освоением профессии, поэтому когда она увидела, как Фейм легко пользуется техниками друида, она и бровью не повела». Стены пещеры были по-прежнему чистыми, на них не было никаких узоров или фресок, поэтому информацию получить было неоткуда. Несмотря на то, что тропа тянулась вглубь на тысячи метров, этим двоим пришлось остановиться. Впереди была развилка, и ни одна... Дорога, на которой они стояли, упиралась в грот площадью более сотни квадратных метров, в котором было 10 выходов. Но что больше всего обрадовало Фея, это определенно была постройка. На полу лежали пять круглых, разных по размеру, метровых камней, расположенных в вертик... вершинах пер... пентаграммы, окружающей каменную двухметровую стену стеллу. Подойдя ближе, он обнаружил кое-что еще. На поверхности пяти камней были искусно выгравированы прожилки, указывавшие на центр камня. Определив такую тонкую резьбу, мог выполнить только основатель магической школы. В центре, куда сходились жилки, было шестиугольное кон конусовидное углубление, куда, по-видимому, что-то вставляли. Но теперь оно потерялось. Чем больше Фэй смотрел на углубление, тем больше он понимал. Он достал хородрический куб, выполненный из-за чистого аметиста, и вложил его в идеально подошедшее отверстие «Ж». Раздался негромкий звук, и аметист засиял матовым фиолетовым цветом. Затем, словно какая-то живая сила, сияние растеклось по прожилкам камней вскоре. Магические волны заполнили весь камень. Но кроме этого ничего не произошло. Фэй посмотрел на остальные четыре камня на всех на них также имелся магический круг и хотя прожилки немного отличались в середине каждого была шестиугольная конуса видная впадина жаль что уфе не было с собой других идеальных и драгоценных камней а прочие не под не подходили Однако у Стеллы в центре ничего похожего не было. Ни отверстия ни жилок, ни магического круга. Поверхность была гладкой, как стекло. Фэй долго и внимательно осматривал его и ничего не заметил. Кроме пяти камней и Стеллы в пещере не было ничего. Фэй ничего не оставалось, как взять отпечатки с поверхности камней и продолжить исследование. Посмотрев на девять входов в тоннеле, а затем друг на друга Фэй и Елена вздохнули, кажется, придётся попытать удачу. Произвольно выбрав, они пошли дальше. Впереди Фэй, вслед за ним Елена. Чтобы не запутаться, примерно каждые пять метров он рисовал на стене цветок. Дорога петляла им вела по то вверх, то вниз. Пока э, через несколько десятков минут они не вышли в новую пещеру. Такую же, как предыдущие, снова с э, десятком проходов. Фэй остылбенел, никак не ожидая такой ситуации. Эта пещера по размерам была точь-в-точь, -точь, как предыдущая как и тоннели. Более того, в ней находились такие же пять камней из стелла в центре. фей сравнил отпечатки с рисунками, прожил их на камнях и обнаружил, что они совпадают. Если бы не отсутствие отметины Фэй, он бы решил, что они вернулись назад. Кажется, снова придётся наугад. Фэй оставил отметку на стене, произвольно выбрав проход, и потащил за собой Елену. Белый волк шел перед ними, разведывая путь. Не прошло и получаса, как Фэй внезапно покрылся потом. Впереди снова была абсолютно такая же пещера, с десятью ведущими дальше путями, словно черным пропастьем, ведущей в никуда». По-прежнему пять камней и каменных столбов, похожих на две капли воды, магические круги. Но с ума сойти, да в этом же лабиринте даже боги бы заблудились. Одна из-за другой пещеры в коридоре каждый проход один вероятный исход, и все они приведут к разным результатам. В прежнем мире Фейм не был бы силен в математике, однако, и он понимал, что вероятность успешного исхода в этом случае невероятно мала. «Мы не можем так же хаотично продолжать», — Фейб поразмыслил и вскоре принял решение. Взяв Елену, он вернулся назад по оставленным меткам. Затем он воспользовался старым трюком и переправился через пропасть назад, использовав трос, а Елена снова перелетела на, во... на вороньих религий. Сначала вернёшься в город героев. Передашь эту э, э, редкую магическую книгу дяде Лампарду. Пусть он посмотрит, как её можно применить. Фэй достал книгу, быстрый как молния кулак, и вручил Елене, сказав, «Запомни, нужно чётко объяснить Лампарду, что эту книгу я формировал сам, и хотя я использовал её для совершенствования, я не нашёл в ней недостатков. Но пусть будет осторожен, если найдёт ошибку, пусть немедленно прекратит использование и изучение Эта магическая книга основывалась на практике фея в режиме убийцы по расширению каналов боевойцы. Прежде он уже занимался совершенствованием, но хотя его тело не могло запасти энергию, и в таком развитии не было смысла, но это позволяло исследовать магическую книгу по совершенствованию боевойцы, даже если бы был какой-то человек Недочет он не мог бы принести к одержимости, и как следствие закупорки и разрушению каналовцы. В процессе совершенствования он использовал ряд недостатков, и теперь, кажется, больше не было. Он назвал эту книгу «Быстрый как молния кулак», потому что в ходе тренировки по развитию каналов боевой энергии он улучшал те, что отвечали за силу и скорость ударов, и скорость действ действительности. Она молниеносный не говоря уже об увеличившейся в несколько раз силе удара. Елена внимательно запомнила слова Фея и переместилась в город героев через появившийся в воздухе орхидеевый портал. Это было еще одно проявление невероятного высокого уровня навыка призыва. Можно было не только призывать монстров из первой миссии лагеря Лаге, но и перемещать, реаль... перемещать в реальных NPC, что позволяло сэкономить на хлопотах перемещения лично. На самом деле он мог применить его даже на самого себя и тоже переместиться в город героев, но он не сделал этого, так как он объявил, что покинет город на месяц. Он сделал это не только для того, чтобы исследовать демонические руины, но и для того, чтобы дать Шамбру возможность развиться самостоятельно. Фэй должен был дать своим помощникам шанс вырасти, ведь если всё делать самому, не только устанешь но и у других не будет. Время для развития своих талантов. Их способности не вырастут. Если государство хочет вырасти, оно не может полагаться на одного фея, заложив основу для развития шамбара. Сейчас нужно было дождаться э всходов. Отослав Елену, фей направился к горе костей. Полученный в пещере отпечаток мог заинтересовать монахинью Акару и Каина, поэтому он собирался найти как можно больше нитей, ведущих к разгадке. Еще он хотел собрать четыре идеальных драгоценных камней, применить их в пещере, чтобы посмотреть, что же все-таки будет с магическим кругом. Конечно, поиски должны были вестись днем и ночью, и хотя Фей был силен, но уже устал, и ему необходимо было немного отдохнуть. Глава 159. Резкие перемены. Вернувшись назад в горе непогребенных костей, Фэй обнаружил жрицу и непристойного старика, взбирающихся по склону горы в поисках сокровищ. По их возбужденному виду они были похожи на двух бешеных бродячих собак, раскающихся, рыскающих мусорной свалке, в поисках лакомства. У подножия горы непогребенных остей находились палатки, которые неизвестно когда успели поставить. Перед палатками стояли кузнечный станок. При поддержке нескольких разбойниц девушка кузнеца Чарзи, обливаясь потом, что-то ковало, размахиваясь стуча молотом, перед ней уже были свалены в кучу белые блестящие острые оружие из костного вещества. В тонких красивых руках девушки-кузнеца Чарси были удивительно тяжелый молот, который она размахивала. Эта привлекательная девушка-кузнец уже, видимо, приспособилась к ковке предметов из костных вещей. Наблюдая за тем, как она размахивает молотом, казалось, будто ангел танцует. Ее красивая косичка быстренько вздымалась в воздухе, подобно огненному духу. Наблюдая за ней, получала удивительное чувство прекрасного... После того, как фейм закончил проходить семь великих ремесел, люди из лагеря разбойников получили повышение в соответствующих навыках. Навыки ковки у Чарси, навыки создания лекарств и свитков у Акары, навык изучения магии и идентификации предметов у непристойного старика Кайна, навык мошенничества у Толстяка Гида. Все получили соответствующее повышение, поэтому Чарси быстро смогла приспособиться. Она кричит. Она ковала останки демонов, словно танцевала. Фэй уже давно догадывался, что у этой девушки-кузнеца навыковки э, повы повысился, по крайней мере, на один уровень, и она способна ковать в два раза сильнее магические доспехи и оружие, чем раньше. «Господин Фэй, вы наконец-то вернулись?» Увидев э, идущего вдалеке Фэя, Чарси радостно поприветствовала его. «Госпожа Карра и господин Каэн опять кое-что новое обнаружили. Посмотрите на эти каменные колонны, что в округе. Они впрямь невероятным Состоят из минерала, где содержатся элементы черного железа». Говоря это, Чарси показала Фею черный камень в ее руках. Смотрите, говорят, этот магический металл, хотя он и не очень прочный, как остатки демонов, но в плане эластичности для доспехов намного лучше. Также многие поговаривают, что на материке разбойников оружие различного уровня вылитые из этого металла очень редко можно встретить. Даже и не задумывался об этом. Оказывается, здесь повсюду сокровища. Недаром говорят, что в этих богатых демонических руинах бесчисленные множество великих империй брали начало. Фэй взял черный камень и погладил его пальцами. Ощутил прочность и холод камня. Он был приятно удивлен и о чем-то подумал и спросил. Да, каким образом нужно расплавить эти минералы? Нужно какое-то особое условие? На этот раз, ты угадал, за спиной Фэй неожиданно появился непристойный старик Каин, держа в руках новый посох из костей, который сделала для него Чарси. Фэй и испугался, потому что всё тело старика было белое. Белые борода и усы, белые волосы, белый посох, белая одежда. Если он будет идти в припрыжку, можно будет подумать, что это белый дух, идущий убивать игрока. Только и виден был Влезг в глазах старика, когда он смотрел на огромные каменные столбы. Он сказал, элемент черного железа в самом деле трудно расплавить. Но чтобы дос э доставить эти элементы из каменных столбов, необходим огонь из глубин ада. Пламя ядра земли. Пламя ядра земли? агам говорят, что пламя. Демонов, которым они горят, обладает ужасной силой. Говорят, что оно может сжечь любую вещь на свете. Далеко на западе от лагеря разбойников находится ц... цитадель Хауса. Поблизости от него течет река Паламени, в которой течет такое же пламя, как пламя Ядра Земли. Если сможешь раздобыть это пламя, тогда получишь расплавлен... Раз... получится расплавить этот дорогой минерал. Судя по всему, это хлопотное дело. Фей по привычке потер подбородок, если он что-то неверно запомнил. В мире Диаблы, вправду, есть место под названием Сатадель Хаоса, но это было четвертое место по сложности, в которое можно было попасть после прохождения предыдущих трех мест. Лагерь разбойников, Луд Галейн и Кураст. В этой большой локации второе задание называется «Адская кузница». Чтобы закончить это задание, надо найти надо пойти к реке пламени. В этом беспросветном подземном мире повсюду течёт оранжевая магма. Это должно быть и есть пламя ядра земли, о котором говорил старец Каин. Но сейчас достать это пламя будет очень сложно. Фэй ещё не прошёл даже лут Галейн. Вторую локацию, да, четвёртой локации цитадель хаоса было ещё слишком далеко. По оптимистическим оценкам, он мог оказаться там как минимум только через год. Конечно, немного хлопотливым говорит мало кто живым добирался из-за континента разбойников в цитадель хаоса. Но хе-хе, ситуация в демонических руинах, кажется, должна измениться к лучшему и не принести много хлопот. «Посмотри, седой непристойный старик взял белый костяной посох и воткнул в трещину в земле, что была под его ногами. Здесь есть очень любопытная вещь!» В земле под ногами что-то странное происходило. Фэй уже давно это заметил. Здесь повсюду были трещины в земле шириной в два пальца. Казалось, будто здесь раньше была река, которая высохла и ее русло, покрылась сплошными трещинами. К тому же в трещинах мелькало что-то красное, несмотря на незначительный горячий воздух. Неужели эти странные трещины пламя ядра Земли связаны? Действительно странное место. Из этих трещин я ощутил дыхание пламени ядра земли. Говорят, естественные чудеса порождают друг друга. В этом месте в большом количестве есть элементы черного железа, а также и впрямь есть пламя ядра земли, способные подчинить элемент. Но этим щели слишком глубокие, а также поверхность земли и камни твердые, поэтому нелегко будет достать пламя ядра земли. С седобородый старик провел рукой по своей седой бороде, помотав головой, сказал «Но я могу попробовать поставить небольшой магический круг. Посмотрим, сможет ли он вытянуть немного пламени ядра земли». Взяв уфе, 10 с небольшим самоцветом седобородый старец начал чертить своими костяным посохом. Прямо на земле нарисовал схему магического круга. Используя посох, сделанный из останков демонов, было очень удобно. Магическая сила распространялась беспрепятственно, имея функцию усиления. Кончик посоха свободно проводил изящные гладкие прожилки на твердой поверхности камня. Без Беспрепятственно проходил. Кайн был абсолютным мастером в магических кругах. Очень сложно было освоить это мастерство. Фэй в стране наблюдал за серьезным видом. За все время Фей следовал за жрицей и обучался. Он уже имел немало магических знаний и уже немного разбирался в магическом круге. Он больше не был идиотом, который не имел ни малейшего представления о магии. Магические круги представлялись как круг с пятиконечным звездным элементом. Круг с шестиконечным звездным элементом, комбинированный круг, распадающийся круг, символический круг и круг с объединенными веществами, шесть видов магического круга, у каждого из которых были свои определенные силы и роль. Так как пламя ядра Земли относилось к силе огненного элемента, то старец Каин сконцентрировался на гравировке магического круга шестиконечных звездных элементов. В этом процессе он избавился. От всей своей непристойности, демонстрируя редкую осторожность и серьезность, он весь был поглощен в этот процесс, чтобы избежать опасности, исходящей от огромной силы элементов. Спустя полчаса таинственный магический круг диаметром примерно один метр наконец-то был выгравирован. Почти весь наружный слой магического круга имел форму круга. Круг символизировал циркуляцию. Можно было ручаться, что магическая сила никуда не вытечет. Внутренняя часть круга представляла магическую цепь, отвечающую за проводимость магии. Чем больше цель проводила магии, тем сложнее она была и приходилось тратить больше магической силы. Вообще говоря, э чтобы начертить магический круг, нужен был кристальный порошок магического камня, но так как у непристойного старика каина был костяной посох из останков демонов, то можно было пропустить этот шаг. Кроме того, сила магического круга зависела от уровня магических камней и магической силы заклинателя. Неважно где, в Азероте или в мире Диабло, все знания и законы, касающиеся магического круга, были одинаковы. Беловородый и непристойный старик, усталый, словно дохлая собака, высунул язык и начал с трудом дышать. Чуть отдохнув, он взял шесть красных треснувших рубинов и вставил их в шестиконечный звездный элемент и влил туда слабую магическую силу. Затем произошло удивительное. Магический круг пришел в действие, только и видно было, как рубины переливаются бледно-красным сиянием. Энергия разлилась строго по узору. Красные тонкие морщинки появились на земле, которые в итоге стеклись в центр магического круга. Затем весь магический круг испустил красный свет, устремился вверх. Огромная сила, притяжения и водоворот появились из магического круга. Земля начала слегка дрожать. Спустя несколько минут бледно-оранжевое-желтое пламя вырвалось из середины магического круга. Появилось, ха-ха, смотри, действительно пламя, ядра земли. Белобородый непристойный старик взволнованно потопал ногами, но слова петуха, которого схватили за шею за то, что он всех достал своим кукареканьем, его радостные возгласы резко превратились, а потому что в этот ключевой момент, непонятно по какой причине, магический круг стал темным, и вскоре магическая сила перестала течь по нему, а оранжево-желтое пламя, что только начало появляться, бесследно исчезло» а, недостаточный уровень магических камней ä, проверил старец Каин. Он с Унынием обнаружил, что шесть треснувших рубинов израсходовали всю свою магическую силу и превратились в обычные серые камни. Ничего не поделаешь, у меня пока нет шести рубинов большего уровня. Завтра еще раз попробуем. Фэй только что увидел эту картину и вдруг вспомнил о копии рисунка магического круга в туннелях скальной пещеры. Он тут же показал ее этому безумному магу. О, что это? Странно, хорошо знакомый рисунок. Тут же появилась профессиональная болезнь старца Кайна. У него была привычка заменить заинтересовавшуюся его вещь. Он сразу входил в лихорадочное состояние, никого не замечая вокруг себя. Если он не мог понять до конца эту вещь, он был неуправляем поэтому он отодвинулся в сторону ожидающего ответа Фея. Он повернулся, пошел в портал и вернулся в лагерь разбойников, чтобы там продолжить упорное изучение рисунка магического круга. Фея оглянулся, жрица Ака по-прежнему жадно взбиралась по горе погребенных костей, отбирая костяные останки. Он невольно покачал головой и, развернувшись, отошел, вошел в портал и вернулся в лагерь разбойников, В течение пяти-шести дней Фэй стабильно продолжал свои исследования, но ничего нового не обнаружил. В лагере разбойников он при помощи Харадрического куба соединил достаточное количество идеальных драгоценных камней, потом вернулся в скальную пещеру в Туннельме на противоположной стороне Холодного Бездны, инкрустировал в пять маленьких каменных столбов идеальные драгоценные камни, запустив тем самым пять маленьких магических кругов. В итоге произошли новые изменения. На пустой каменной стелле появился хрустально-синий чертеж, который Фэй никак не мог понять. При поверхностном осмотре казалось, что этот огромный магический круг. Но очевидно, это было не так. Не только не было внешней круговой циркуляции, но и магическая цепь полностью отличалась. Это не то, чтобы, чтобы был магический круг, а сколько карта с неизвестным смыслом. На ней были тонкие прожилки, заполняющие сложные маршруты, словно это была электросхема. Красная точка привлекала внимание. Она появилась на синей прожилке. К сожалению, только этим и ограничилось открытие. Фэй никак не мог понять смысл этого рисунка на каменной стеле. функции пяти маленьких магических кругов, по-видимому, только и заключалась в том, чтобы появился рисунок на каменной стеле. Вдобавок, кроме как узнать, каким образом привести в действие магические круги на каменных столбах, больше ничего нового не было открыто. Непристойный старик Каин продолжал изучать пять копий рисунков магического круга. Это только предполагал, он только предполагал, что это может быть вспомогательный чертеж передачи магии. Не хватало главного стержня, без которого трудно было функционировать. В это время Фэй вместе со жрицей Акарой пришел в скальную пещеру для осмотра. К сожалению, по-прежнему он ничего не обнаружил. Фэй только и оставалась теперь. Шаг за шагом он продвигался. Более десяти дней Фэй каждый день потратил полдня, чтобы исследовать один за другим бесчисленным тоннелем в скале. Он искал верный тоннель, пересекающий ответственную гору. Он видел, что за лабиринтом тоннелей скрывается загадка. Хоть процесс был небольшой, но шаг за шагом он проникал все глубже. Фэй предполагал, что придут еще десять дней, и кто знает, сможет ли действительно найти найтись верная дорога. Вскоре, кроме этого, он тщательно обыскал огромное мистическое пространство и обнаружил, что пространство площадью как минимум в несколько квадратных километров с трех сторон окружено темной бездонной холодной пропастью. Можно было идти только в одну сторону, соединенную с отвесной горой. Другие три стороны были изолированы бездной, имеющей форму подковы. Кроме исследования мистического пространства Фэй, конечно, не забывал убивать монстров и повышать уровень, через 15 дней первые два задания в Лутгалейне были им выполнены с помощью семи великих искусств. Варвар повысился до 27 уровня, Волшебница до 27 уровня, Амазонка до 26 уровня, Паладин до 26 уровня, Друид до 25 уровня, Ассасин до 26 уровня, Некромант до 24 уровня. Он хорошо развивал навыки сочетания различных великих искусств. По его общим боевым заслугам он уже достигал 5 звезд. Его можно было считать мастером пяти пятизвезд на пике своих сил. Можно было попробовать бросить вызов. Кроме повышения уровня, Фэй каждый день переключался в режим Ассасина. Он уяснил поток энергии в теле, непрерывно следовал полученному из-за пространственного кольца свитку энергии, создал новый поток энергии и новый свиток энергии. В течение 15 дней улучшил свиток энергии молнии, быстрый как молния кулак, и в то же время создал другие несколько энергетических свитков со своими способностями, испробовав на себе и закалившись, отдал их Елене, чтобы та принесла их обратно в город героев. Фэй постоянно прилагал усилия, остальные тоже не расслаблялись. Также в течение 15 дней непристойный старик Каин использовал пять идеальных драгоценных камней, чтобы запустить магический круг. В итоге получилось вытянуть пламя ядра земли из-за трещины на земле. Каин передал его девушке-кузнецу Чарси, чтобы расплавить минерал, элементы черного железа. Добившись успеха, она получила элемент черного железа в большом количестве и числое. Виде. Говорят, этот магический ментал и останки демонов просто идеально подходят друг к другу. Чарси поместила элементы черного железа поверх останков демонов и в итоге выковула в большом количестве абсолютно черные доспехи и оружие. Выковали именно таким образом, потому что с белыми бы доспехами и оружием воины и командующие Шамбара не вызывали бы страха, они выглядели бы как призраки и могли бы получить выговор от священной церкви, а также не удалось бы понизить проводимость магии и энергии в доспехах. Эти доспехи им, э, из костного вещества, обшитые части э, частицы чёрного железа были помещены в пространственное кольцо Непристойный старый Каин и жрица Акара потратили много времени на отсеивание останков демонов. Эти костяные останки были э, и высокие и низкие. Эти оба не только посещали университет в городе Героев, чтобы проводить занятия для своих первых учеников, но еще и денно и ночно упорядочивали и отсеивали останки. Они классифицировали их по размеру и тащили обратно на хранение в лагерь разбойников. Время все шло, и вот когда Фей исследовал две трети тоннелей отвесной горы, мистическое пространство наконец-то изменилось. В чем дело? Я чувствую, что температура воздуха медленно поднимается. При поддержке разбойницы девушка-кузнец Чарси с помощью пламени ядра земли плавила элемент черного железа. Она недумленно нахмурилась, будучи прирожденным кузнецом и мастером крови. Ковке. Она была чувствительна к температуре, чем обычные люди. Даже малейшее изменение температуры не могло скрыться от органов чувств Чарси. Услышав, что сказала Чарси, помогающие разбойницы остановились. Одна из них с длинными льняными, словно водоросли волосами, осмотрелась вокруг и вдруг указала на землю, сплошь покрытую трещинами. «Ой, смотрите! Оттуда выходит горячий воздух!» Все посмотрели и действительно заметили струю горячего воздуха, выходящего из этих трещин. Фейс слегка протянул руку в трещину. Он смог ясно почувствовать, как температура оттуда медленно растет. В одно мгновение в мистическом пространстве стало душновато. И в это время он опять заметил необыкновенное явление. В воздухе неожиданно поднялся слой тумана. Туман опустился? Откуда туман? Фэй остолбенел, сразу вспомнил о чём там Лицо изменилось, раздался грохот, камень под ногами треснул. Тень, словно снаряд вихрем, понеслась к холодной бездне, ограничивающей с пространством, превратившись в мираж. В то же время его голос ясно раздавался в ушах Чарси, разбойниц. «Живее собирайте вещи, и чтобы за десять минут быстро вернулись в лагерь, ни в коем случае не мешкайте». Никто не смел нарушить приказ высшего лидера. Чарси и разбойницы почувствовали серьезную... серьезность в речи Фея. Быстро собрали палатки и готовые, а также недоделанные доспехи и оружие, вошли в портал и вернулись в лагерь разбойников в мире диабла Мгновение ока Фей добрался до темно-холодной бездны на границе пространства. Он ожидал, что бездна будет наполняться холодным воздухом. Целая струя ледененного воздуха, доносившаяся из бездны, пронизывала до костей. Холодный воздух, бездны им фонтанирующий горячий воздух из трещины противостояли друг другу. В одно мгновение образовалось большое количество тумана. Стремительно заколебался воздух, начал порождаться ветер ветером в голове фея сверхнула мысль, вспышка молний. Почти в миг он понял, что, когда впервые вошел в туннель, он столкнулся с огромной силой притяжения, которая каким-то образом возникла. Изначально он был удивлен в этом пространстве, хоть и свободной циркуляцией воздуха, но никогда не было крупных атмосферных течений. Откуда же мог взяться ветер? Источник вопроса в итоге находился здесь. За то короткое время, что он размышлял, избесный дознёсся ужасный свист. Словно древние демонические демоны ревели из-за последних сил снизу. Фэй слышал этот ужас. Бесчисленное множество ледяных осколков изверглось холодным воздухом. Фэй взял их в руки и тщательно осмотрел оказывается это были тонкие частицы льда однако он не успел понять откуда взялись ледяные крошки как вокруг раздался грохот а только видно было как огромные словно скала льдины в и в итоге хлынули фонтаном из за темной бездны придавливая собой землю Чёрт! Фэй, застегнутый врасплох, постепенно уклонился. Время истекало. Фонтанирующие из-за бездны льдиным становились всё больше и больше. Словно невидимая рука, подбрасывая их, ужасный холодный воздух вылетал вслед за ледяными крошками. На бровях и волосах Фэй в один миг образовался толстый слой инея. Волосы в ноздрях застыли, выра... вытянувшись в струнку. Он поспешно переключился в режим «Волшебника». Надел комплект хитрости Акана». Тонкий слой магии огня начал вращаться вокруг него, разгоняя сильный холод. На холодном воздухе очень быстро усилился. 27 уровня «Волшебника» сложно было сопротивляться такому холодному воздуху. Существовал риск за «коченение». Фей стремительно понесся назад. Горячий воздух из трещин в земле становился всё мощнее. Из трещин просочилось красное сияние, вплоть до того, что даже выглядывала струя оранжево-жёлтого пламени. Горячий воздух и холодный воздух сошлись вместе. В одно мгновение все накрыл густой бе белый туман. Вслед за ним в небе посыпался с грохотом град размером с горошину. В мистическом пространстве в итоге пошел сильный ливень. Грохот. Донеси раскат грома. Смутно сверкнула молния в тумане. Затем бешено закружился ветер в мистическом пространстве. Фэй стремительно спрятался за огромным каменным столбом, но что находился в окрестности горы непогребенных костей. Он поднял голову и видел ужасную, не предвещающую ничего хорошего, картину. Глава 160. Завершение. Взору предстал столб смерча, шириной 100 метров. Неясно было, когда он появился. Этот движущийся ревущий невесный столб приближался к горе непогребенных костей. Он был подобен постоянно извивающемуся свирепому телу. Вихрь притягивал к себе густой туман. Он становился все больше и больше, постепенно укутывая всю гору непогребенных костей. Вихрь притягивал к себе с такой силой, что невозможно было сопротивляться из-за ледяной бездной струился холодный воздух, который подбрасывал огромные глыбы льда. фей уже прибыл в это загадочное место и мог почувствовать, как морозный воздух, словно игла, уколол его лицо. Мороз был настолько сильным, что даже Фэю было с трудом его переносить. Если бы он не умел управлять с полной мере магией огня, возможно, он уже стал бы закоченевшим трупом. В то же время из трещины в земле, словно покрытый густой паутиной, хлынул большой поток горячего газа. Красные искры земляного ядра то появлялись, то исчезали. Ужасающий жар начал распространяться. Даже окаменелая часть земли казалась будто плавится А таким образом, две прямо противоположные могущественные силы столкнулись друг с другом, угрожая уничтожить всё живое. Столкновение холодного и горячего воздуха породило лицезреть новые погодные явления. Фея изначально должен был сразу открыть портал, чтобы покинуть это страшное опасное и жестокое место, но в глубине души, непонятно откуда, взявшийся голос призывал его «Останься, останься, и ты получишь невообразимые вещи». Это было очень необычное чувство, смутное, словно зов чего-то родного. Фэй, не таким... Фэй был не таким человеком, который может от чертям голову рискнуть жизнью ради собственной выгоды. Наоборот, он часто был очень осмотрителен, но сейчас он не знал, почему решил остаться... Из-за пояса он достал канат, прочно привязал себя к самому прочному каменному столбу, что находился неподалеку от горы непогребенных костей. Он крепко ухватился за этот столб, чтобы не позволить вихрю затянуть его внутрь. В то же время безумно функционирующая магическая сила сдерживала нападки поочередно сменяющихся морозного воздуха из бездны и горячего газа из-за трещины в земле. Это был очень мучительный процесс. Несмотря на то, что зелёный костюм седьмого уровня, хитрость Аканы, был способен защитить, тем не менее, холодный воздух и горячий газ являлись собой довольно сложную энергию, которая могла легко проникнуть через костюм Фея. Ни один человек не мог бы выдержать эти муки и страдания. Такое чувство, будто телом всё начало закаляться после использования зелья Халка. Тело Фея то пенело от холода, то поджаривалось, и фей ясно это ощущал. Две противоположные силы — мороз и жар — сменяли друг друга и не давали восстановиться Фею. Постепенно прочность его тела увеличилась. Это было не похоже на то, как убиваешь монстров в мире Диабло и получаешь новый уровень. Во всем теле ощущалось, как каждая его клетка уничтожает и возрождается, а все остальное постороннее уничтожается и исчезает. Фэй с большим усилием сумел сохранить ясный рассудок. Он уставился на гору непогребенных костей, которая почти вся была во власти урагана, потому что странный зов исходил от горы. В то время из-за темной бездны с еще более яростным напором фонтанировали глыбы льда и морозный воздух, а горячий газ из земли ничем не уступал по силе. столкновение этих двух противоположных сил порождали дым в воздушные потоки. Над склоном горы сверкали молнии и грохотали гром. Постоянно возникали удивительные погодные явления. Это была мерзкая погода. Столб урагана становился все больше и больше. Он почти поглотил всю гору непогребенных костей. По мере того, как уничтожающая сила вихря увеличивалась, на горе непогребенных костей раздавались отчетливые звуки скрежета и хруста. Это крупные костяные останки под давлением ветра раскалывались и бешено кружились в этом вихре постепенно вихрь раздробился еще больше костяных останков которые впоследствии стремительно кружились в этом урагане фэй заметил очень странное явление он не знал почему несмотря на какие либо изменения урагану все время кружился на горе непогребенных костей и не и ни насколько не отходил По мере того, как ветер усилился, вся гора погребенных костей была во власти урагана. Целая куча костяных останков, словно рисовая шелуха, кружилась в воздухе. Их тянуло в самый центр этого вихря. Вот он, источник ужасной силы притяжения. Вот уже почти 20 дней Фэй постоянно думал о том, откуда взялась эта сила притяжения. Теперь все встало на свои места. Оказалось, эта сила образовалась благодаря ураганной погоде возникшим из-за чередования горячего и холодного воздуха. Такой ураган уже превысил всякую силу ветра, который Фей когда-либо знал. Нет ничего удивительного, что возникала ужасная сила притяжения. По мере того, как ураган разрушал гору непогребенных костей, Фэй что увидел у подножия горы. Кажется, это была горстка костей измельчённых порошок. Из-за отрицательного давления в воздухе постоянные останки скрутились и проводились в порошок. Но так как порошок был лёгким, его сразу же сдуло ветром. В этот момент Фэй открыл глаза, и перед ним предстала невообразимая картина, потому что он увидел, как возник магический круг под костными крошками. Это был по-прежнему действующий магический круг, откуда исходил разноцветные лучи, уничтожившие пустоту и соединившиеся воедино с темным синим порталом. Этот портал был схож с порталом из игры Диабло. Синий светящийся овал высотой 2 метра, с Мутно отдающий темно-синим блеском. Он был похож на затвердевший янтарь. В этот мгновение тот самый э, оклик чего-то родного начал усиливаться. Фэй уже полностью мог утверждать, что этот родной зов шел из-за темно-синего портала. Что в итоге находилось за этим порталом? На мгновение у Фея появилось непреодолимое желание развязать канаты и ринуться к тому порталу, чтобы узнать, что там. Но в критический момент разум, борясь за выживание, всё-таки овладел им. Вне всякого сомнения, если бы он развязал канат, он был бы затянут вихрем, после чего, вращаясь с огромной скоростью, был бы разорван и перемолот портал. Он и не рассчитывал, что буря затихнет, и у него получится приблизиться к странному порталу. Нужно было найти другой способ. Фэй заставил себя успокоиться... Спустя два-три часа фонтанирование холодного воздуха и глыб льда из морозной бездны замедлилось. Горячий газ, что исходил из трещины в земле, тоже начал понемногу униматься. Результатом ослабления обеих сил оказалось замедление, замедление вихря. Постепенно уменьшался ливень на вершине горы, прекратились раскаты грома. Фей видел, что ураган начал ослабевать. А после всё изменилось. Фэй как будто предвидел это событие. По мере того, как ураган ослабевал, те ог ог огромные кости, что кружили в небе, начали падать. Эти огромные тяжёлые кости придавали собой магические круги и портал. Но вряд ли они могли тем самым хоть что-то уничтожить. По мере того, как ветер ослабевал, кости падали, образуя кучу. Так снова появилась гора непогребенных костей. Ураган будто своими огромными умелыми руками расставил костяные останки на своих законных местах. Начиная с больших костей, заканчивая маленькими, образовалась вершина горы непогребенных костей. Затем кружающиеся в воздухе крошки, измельченных в порошок костей, осели на поверхности горы. Несмотря на то, что ураган ослаб, эта гора всё ещё была неустойчивым костный порошок ещё витал в воздухе, сквозь мелкие щели проникали осанки, и э, ос осадки исчезли в глубинах горы навсегда. Ураган прекратился, все костяные останки полностью улегались. Наконец-то гора непогребенных костей окончательно сформировалась. Фэй отстолбенел. Тонкая работа только мать природа способна на такое мастерство вот как э, образовалась эта гора непогребенных костей видимо каждые 20 дней сильный холод из бездный горячий газ из трещины в земле фонтанирует образуют удивительную картину погодного явления на склоне горы каждый раз по новому формируя гору непогребенных костей это объясняет почему фею обнаружив кору непогребенных костей показалось что она была нетронутой как будто она только недавно появилась и именно поэтому фэй считал что здешние живые существа не показываются на глаза они в тайне соорудили эту мрачную ужасную гору из костей Вспомнив о придавленных костями у подножия горы магическом круге портале, Фей попытался прорыть себе путь, но это оказалось нелегко, почти невозможно. Останки демонов плотно прилегали друг к другу, с трудом можно было извлечь верхний слой костей. Да и по природе они были очень твердыми и даже острыми, мечом нельзя было бы их раздробить, чтобы проложить себе дорогу. Видимо, сейчас ничего не выйдет. Нужно хорошенько подумать, как решить эту проблему. Фэй пробовал, э, про, э, пробовал полдня и в итоге решил сдаться. Возможно, надо дождаться, когда его сила возрастет. И тогда он сможет сопротивляться мощи урагана и будет в состоянии раздробить гору и проделать себе путь до портала. Но сейчас было очевидно, что он был бессилен что-либо сделать. Фэй во время всех этих событий на горе извлек немало пользы. Его тело оказалось под действием морозного воздуха из бездны горячего газа из трещины в земле. Этих двух крайним противоположных видов энергии он стал прочнее как минимум в два раза. Тело Фэй изначально было очень специфическим, даже от зелья Халка уже не было никакого толка. Кто бы мог подумать, что в таких условиях можно усилиться. Что касается Фея, прочность его тела увеличилась во много раз. Это означало, что в мире Диабла сила семи классов может скоро почти полностью разблокироваться. фэй вернулся в мир Диабла, чтобы отдохнуть и набраться сил. Незаметно прошло десять дней. Фэй все это время вспоминал прошедшие события. Он убивал чудовищ, получал новый уровень, помог Чарсием сделать снаряжение. Следуя за монахиней Акарой и непристойным стариком Каином, он выучил различные магические заклинания. Прошел уже месяц, и он должен был снова вернуться в королевство Шамбар.